Мечом и лопатой. Вернемся, однако, к вопросу, которым задавались культурные греки после того, как неожиданно для всей тогдашней цивилизованной Европы Рим стал повелителем стран и народов. Почему именно римлян волна истории вынесла вверх? И продолжим на него отвечать. Это будет несложно, поскольку частично мы уже ответили. Римляне были твёрдыми прагматиками с чётким логическим мышлением и предельно жёсткой моралью. А ещё у них была первоклассная армия. Армия слепок общества. Слышали, наверное, Но чем ещё римская армия отличалась от армий других государств, кроме своего кристального римского духа? Уже на закате империи, мучительно размышляя о том, что привело Рим к взлёту и падению, римский военный историк Флавий Вегетий Ренат писал: В чем могла проявить свою силу горсть римлян против массы галлов? На что могли опереться низкорослые римляне в своей смелой борьбе против высокорослых испанцев? Испанцы-выскорослые. Превосходили нас не только численностью, но и физической силой. Мы никогда не были равны африканцам ни хитростью, ни богатствами. В военном искусстве и теории мы уступали грекам. Однако сильной стороной римлян Всегда была четкая организация — орднунг. Что и отмечает Ренат. Римский народ подчинил себе всю вселенную только благодаря военным упражнениям, благодаря искусству хорошо устраивать лагерь и своей военной выучки. Мы всегда выигрывали тем, что умели искусно выбирать новобранцев, учить их, закалять ежедневными упражнениями и сурово наказывать бездельников. Куда бы ни шло римское войско, где бы оно ни находилось, каждый вечер перед ночёвкой воины брали в руки лопаты и начинали копать ров. Весь лагерь окружал ров. Земля, вынутая из рва, насыпалась возле него в виде вала и обкладывалась дёрном. В насыпь вкапывались заострённые деревянные колья остриями в сторону рва, навстречу гипотетическому противнику. Колья связывались между собой. Внутри лагеря разбивали палатки из кожи или толстого полотна. Палатки ставились по чёткой линейной схеме. В каждой палатке спало по 8 человек. Расстояние от палаток до чистокола было таким, чтобы при возможном обстреле Стрелы до палаток не долетали, дежурные по лагерю следили за чистотой на линейках и на улицах лагеря. Дежурный трибун назначал пароль и ночью ходил проверять караул. За сон на посту полагалась смертная казнь. Приём пищи, отбой, подъём Утреннее построение только по сигналу трубы мародёрствовать строго запрещалось. Однажды внутри лагеря оказалось бесхозное яблоня, но дисциплина была такая жёсткая, что за время стоянки с солдатами не было сорвано ни одного яблока. Хотя яблоки были в сущности ничейные, греческие наблюдатели часто сравнивали римский военный лагерь с городом. Там были свои улицы и площади, свой храм, походный алтарь, свой квартал ремесленников. Каждому легиону были приданы кузнецы с походным оборудованием для починки матчасти. На то, чтобы выкопать ров и разбить лагерь, уходило от 3 до 5 часов. Ещё раз. Каждый день во время похода солдаты тратили до пяти часов на каторжные земляные работы, и не зря известный римский полководец Домиций Карбулон однажды заметил: "Врага мы побеждали лопатой". А его коллега Эмилий Павел назвал римский лагерь вторым отечеством римлян не раз бывало, что римское войско, не достигнув военного успеха на поле боя, отступало в лагерь, взять который с налёту ещё никому не удавалось А через некоторое продолжительное время передышки вдруг делала мощную вылазку и разбивала остывшего от битвы противника. Один вид римского лагеря часто останавливал желающих напасть врагов. Римский лагерь внушал уважение всей Европе и Азии. Нередко тяжкий труд по устройству лагеря вместе с ледовыми солдатами разделяли и римские военачальники личным примером, так сказать. Сложно переоценить ту роль, которую ежедневный тяжёлый чисто крестьянский труд сыграл в завоевании римлянами мира тысячи километров выкопанных рвов, сотни тысяч кубометров земли перелопаченные при осаде городов. Римские военачальники награждали солдат за лопатный труд так же высоко, как за военные подвиги с мечом в руке, понимали. А некоторые не понимали. История Денис Ладо нас случай, который произошёл однажды в афинском войске. Греция культурная страна, тактически грамотная нация. И вот афинский полководец находит очень выгодную позицию и в ожидании нападения, потирая ручки, решает её укрепить. Так что вы думаете? Ему не удалось убедить в необходимости поработать лопатами ни солдат, ни офицеров. Римский воин несёт на себе оружие, панцирь, шлем, Запас провизии, котелок, верёвки, топор, пилу, деревянный кол для укрепления лагеря, личные вещи в кожаном мешке, корзину, серп, флягу с водой, общий вес амуниции 36 кг. Ленивые греки старались свалить тяжёлое оружие в обоз или отдать его рабам-оруженосцам, и потому всегда поражались выносливости римских солдат. А эта выносливость оборачивалась стратегическими преимуществами. Римское войско, часто обходившееся без громоздких обозов, Магло совершать стремительные переходы и оказываться там, где его никто не ждал. Во время Второй Пунической, то есть не в мирное время, а в перерыве между военными действиями, римский полководец Сципион старший устраивал своим солдатам рабочую четырёхдневку.